Глава 4. Мы ехали в карете, той самой, которую я заметил во дворе гостиницы, в поместье мистера Р, расположенное в 70 милях от Гиммертона в сторону Лондона. Представьте чувство Кэти, которые я испытывал по пути туда. С каждой милей я удалялся от тебя, но может статься, что с каждой минутой приближалась наша встреча. Я еще не вступил в должность и не занял подвающего слуге места, поэтому ехал с комфортом в карете рядом с мистером Эром. Такое положение вещей вызывало у Джона недоумение и беспокойство. Сам он ехал на облучке и присматривал за багажом. Каждые пять минут в окошке показывалась его красная рожа. Он, вне всякого сомнения, рассчитывал увидеть меня сосущим кровь хозяина. Мне доставляло двойное удовольствие обмануть его ожидания и встретить его встревоженный взгляд с невозмутимым спокойствием. Могущественному человеку, которому он служил, от меня ничего не требовалось, и я мог разглядывать его сколько угодно. Уставший после дурацких ночных бдений рядом со мной, он дремал и негромко похрапывал в углу кареты. Мистер Р. был человеком среднего роста, атлетического сложения, широкоплечим, с темными волосами и смуглой кожей. Во сне на его лице, обычно то насмешливым, то суровым, проступило выражение глубокой печали. Сны ему снились нерадостные. Иногда карету сильно потряхивало, и он открывал глаза, временами погружался в еще более глубокий сон. Однажды пробормотал что-то, по-моему, женское имя, но я не вслушивался. Если мне будет нужно что-нибудь узнать, я это узнаю у меня впереди еще достаточно времени, чтобы все разнюхать. Судя по одежде, он изображал из себя щеголя. Пока я мылся, он принял душистую прохладную ванну, сменил белье и переоделся с головы до пят. Теперь его костюм являл собой весьма необычное зрелище. Лимонного цвета перчатки и сюртук, узорчатый камзол, полосатый шелковый шарф и трость эбенового дерева с золотой отделкой. Но, похоже, все эти дорогие шмотки его ни капли не волновали. Когда мы присели у обочины подкрепиться, Джон нечаянно пролил ему на рукав немного красного вина, так он только промокнул пятно вышитым платком, даже не взглянув на него, и продолжал о чем-то говорить. Я наблюдал за его манерами, его шутками, насмешками, повелительным тоном, не зная, подражать ему или презирать. Мне необходимо стать джентльменом, допустим. Для этого надо иметь подходящий образец. Вот и отлично. Прямо передо мной сидел, развалившись, самый настоящий джентльмен и похрапывал во сне. Но смогу ли я смириться с тем, что мне придется стать таким, как он? Нет, мне претила эта мысль, однако я решил, что не стоит торопить события, пока достаточно научиться держать себя в руках. Ибо хоть внешне я был невозмутим, душа моя пребывала в смятении. Какая-то часть моего сознания взвешивала и оценивала выгоды, которые можно было извлечь из странного предпочтения, оказанного мне мистером Эрром». Другая же часть ужасалась открывшимися новыми сведениями о моем происхождении и новым пониманием старых воспоминаний. А ведь я узнал малую талику всей правды, которая может оказаться в десять раз страшнее. Что же такого мог сделать ребенок, почти младенец, чтобы его поместили в сумасшедший дом? Поступок должен быть воистину демоническим. А предыдущая ночь... Если бы я привел свой план в исполнение, вошел бы в это заведение, рассказал бы свою историю и начал наводить справки, служители тут же схватили бы меня и водворили на место в мою клетку. И даже сейчас могу ли я быть абсолютно уверен, что меня не лишат свободы и средств к существованию, если кому-нибудь удастся проникнуть в мою тайну? Впрочем, опасность эта была совершенно ничтожной, поскольку даже сам я нечасто забирался в эти глубины. Мне ничто не угрожало до тех пор, пока я сам себе не выдумал. Однако, когда мы ехали через город, я отодвинулся подальше от окна. В поместье мы прибыли уже затемно, поэтому мне не удалось как следует разглядеть фасад здания. Я проследовал за хозяином в парадную дверь, и меня сразу облепило обилие ярких красок и огоньки свечей, отражавшиеся от полированных поверхностей дубовых панелей. Почтенная пожилая женщина, вероятно, экономка, вышла из-за двери к нам навстречу, следом за ней появились другие слуги. Мистер Р. велел Джону показать мне спальню, и тот повел меня по широкой лестнице, а затем по еще более широкому коридору, Последнее, что я слышал перед тем, как бросился на кровать, был громкий голос мистера Эра, отдающего распоряжение слугам. На пороге моей новой жизни у меня не было ни молитв, ни проклятий, и я сразу провалился в сон. Меня разбудило звяканье дверной щеколды. На одно мгновение я подумал, что этот Джозеф со своими вечными нотациями и оплюхами пришел меня будить, но внезапно осознал, что перенесся в новую реальность, далекую от тяжелой руки Джозефа и, увы, от твоего нежного прикосновения. В комнате никого не было, но на столе рядом с моей кроватью появился поднос с завтраком. Очевидно, тот, кто его принес, удаляясь, разбудил меня. Я поел, оделся и вышел из комнаты. Вокруг не было ни души. Яркий свет, льющийся через широкое окно в конце коридора, освещал множество боковых дверей, вроде той, из которой я вышел. Вероятно, за ними были другие спальни. Я направился к лестнице, ведущей в холл. Спускаясь, я заметил боковым зрением какое-то движение. Это захлопнулась массивная входная дверь, обшитая дубовыми панелями. Я выбежал наружу и огляделся но никого не было видно. Наверное, дверь была оставлена приоткрытой, чтобы проветрить дом, и теперь захлопнулась от порыва ветра. Но, как я ни старался, не мог заметить никаких признаков жизни. Где же слуги, которых я видел накануне? Я проходил из комнаты в комнату. Всюду роскошь, всюду тишина. На высоких окнах, они начинались у самого пола и кончались почти у потолка, висели великолепные пурпурного цвета гордины, подбитые бахромой из павлиньих перьев, которые весело колыхались от порывов свежего ветерка. Четырнадцать стульев вокруг огромного стола были обиты тем же пурпуром. Повсюду стояло множество безделушек, как я теперь понимаю, китайских, Огромные фарфоровые и медные вазы над камином, расписные веера на стенах, бледно-зеленая керамическая ваза, заполненная до краев темными сливами. Я взял одну и подтолкнул вперед по столу. Она докатилась до края и шлепнулась на пол. Я выбросил ее в окно, а оставшиеся сливы распихал по карманам. Гостиная, отделенная арочным проемом с занавесем, мало чем отличалась от столовой, только отделана была белым и вишневым. Окна и тут были открыты. Выглянув, я увидел двух полосатых кошек, гревшихся на солнышке на стене сада, но нигде не было никаких следов человеческой жизни. Первое, что пришло мне в голову, — это истории, которые нам рассказывала Нелли. Она говорила, что во времена черной смерти в Англии многие люди падали там, где застигала их смерть, в поле, в кузнице, дома, и трупы лежали и разлагались, взывая к оставшимся в живых о могиле. Примечание. Черная смерть — эпидемия чумы. Может, на каждой кровати наверху лежит труп? И не осталось никого, кто мог бы помешать мне прибрать к рукам все, что понравится? А может, я перенесся в сказку, где герой один идет по прекрасной ледяной стране. Люди вокруг живы, но замерзли, как растения зимой. Они неподвижны и безмолвны. Они видят своими застывшими глазами все, что происходит вокруг, но не в силах помешать герою, а не полностью в его власти. Ну, это были приятные фантазии. Но приходили и другие мысли. Джозеф говорил мне, что когда-нибудь придет день страшного суда. А что, если этот день настал? И волей рока все жители земли в одно мгновение перенесены на небо, возможно, как раз в тот момент, когда я открыл глаза сегодня утром, а я остался здесь один. И когда полчища сатаны обрушится на землю, Они схватят меня и уволокут в адское пекло. Или, самое вероятное, я действительно сумасшедший. И пустой дом — что иное, как галлюцинация. На самом деле в комнатах полно народу. И, возможно, в этот самый момент мистер Р. смеется надо мной, а Джон сдерживает меня, пока я, охваченный безумием, не вижу, не слышу и не чувствую их». У меня вдруг возникло желание проверить свою теорию. Отчасти из любопытства, отчасти из суеверия я загадал, что если и в следующей комнате никого не окажется, значит, я и впрямь безумен и вполне способен перерезать себе горло. Я быстро подошел к двери на другом конце гостиной и распахнул ее. Раздался грохот. Я испугал горничную, чистившую медную каминную решетку. Она повернула ко мне свою глупую физиономию и вопросительно уставилась на меня, разинув рот. Я тоже разинул рот пошире и вдобавок зарычал. Дурочка воскликнула «Ой!» и убежала, стуча каблуками. Убедившись в том, что все происходящее — не пустые фантазии, я раздвинул занавески на ближайшем окне и выбрался в сад. Краем глаза я заметил, как мелькнуло что-то белое, похоже, нога, одетая в чулок, мелькнула и тут же исчезла за изгородью. Всмотревшись, я заметил человека, может быть, это был Джон, прятавшегося за кустом. Он следил за мной, это точно. Я прямо взбесился. Кто им позволил проделывать со мной такие штуки? Этому шпику будет что рассказать, я уж постараюсь. Я швырнул в кошек сливами, а когда те удрали, набрал на дорожке белых камушков и запустил ими в цветочные горшки, редком стоявшие на стене. Горшки попадали один за другим с глухим монотонным стуком. Я рассердился на себя, что показал публике, пусть даже незваной, такое скучное представление. Затем вспомнил о прекрасных лошадях, на которых мы сюда приехали. Они могут дать моему спектаклю больший размах. По доносившемуся до моих ушей ржанию я, наконец, нашел конюшню. Она скрывалась за колючими зарослями, столь густыми, что я не решился пройти напрямик, а обошел их по краю, пока, наконец, не достиг цели. Конюшня, как, впрочем, и сам дом, являла собой величественное сооружение. Огромные двойные двери были распахнуты, за ними открывалась высокая просторная галерея. В пыльном помещении стояли колонны света, проникавшего из маленьких окошек под крышей. Я шел по проходу, и длинные лошадиные головы поворачивались следом за мной. О животных хорошо заботились, видно было, что их кормили и чистили только сегодня утром. Однако и тут, так же, как и в доме, не было людей». Ну, что это? Лошади, стоявшие у дверей, переключили свое внимание на новый объект, скрытый от меня солнечным сиянием, идущим с улицы. Очевидно, кто-то шел за мной. Ну, если им нравится играть в такие игры, пусть пеняют на себя. Я зашел в кладовку, где стояли большие шкафы, в которых конюхи хранили свое снаряжение, а высоко под потолком висела великолепная испанская упряжь, выбрал самое лучшее седло и уздечку и оседлал гнидую кобылку, самую норовистую из всех, если не считать великолепного жеребца в углу, чье недавно залатанное стойло и вращающийся глаз свидетельствовали о его подлом нраве. Демонстративно, не замечая того, что за мной следят, я вывел кобылу из сарая, вскочил в седло, и мы рванули с места. Если шпик захочет присоединиться ко мне, ему придется побегать за своими деньгами. Я погнал кобылку через поле за конюшней, перемахнул через каменную изгородь и поскакал к поросшему утесникам холму с дубовой рощицей на вершине. На самом верху я осадил лошадь. Перед моим взором расстилалась свежая зелень лугов, белели приветливые сельские домики, И только на горизонте виднелось какое-то дымное пятно, промышленный город, про который я слышал, что там самая большая в окрестности ярмарка. Неподалеку виднелась маленькая деревушка. Она называется Хей, как я потом узнал, примостившаяся между двумя пологими холмами, в другой стороне между прямоугольными изгородями, рощами и лугами были разбросаны аккуратные фермы и домики один или два рядом с домом мистера Эра весьма внушительных размеров. Мне предстояло наслаждаться пейзажем, столь непохожим на наше логово троллей со скалами и мшистыми болотами. Я сориентировался по солнцу и определил направление на северо-восток, где, по моим представлениям, лежал Гиммертон и Грозовой перевал. Внезапно мой гнев растаял. И через холмы и болота, через ручьи и родники, Над дымными трубами фабрик и рыночной площадью в Манчестере Душа моя устремилась к тебе, Кэти, к твоим пылающим щекам. Как случилось, что мы расстались? Сколько раз мы клялись самым дорогим для нас нашей единой душой, что нет ни на земле, ни в небесах силы, способной разлучить нас. Сколько раз, прижав сердце к сердцу так, что их биение сливалось в одном, мы шептали друг другу на ухо, что всегда будем неразлучны. Сколько раз! Однако я оказался здесь, откуда до тебя не дойдут вести обо мне, а ты предстанешь предо мной лишь в мечтах. Еще несколько дней назад, когда в ушах моих все еще звучали твои резкие слова, я был твердо убежден, что мне невозможно оставаться с тобой. Сейчас, когда я нахожусь на чужой лошади, на вершине незнакомого холма и гляжу за горизонт, скрывающий тебя, у меня нет прежней уверенности, что я поступил правильно. Да, ты отвернулась от меня, но разве я виновен меньше? Ведь я ушел, даже не дав тебе возможности объясниться. Моя вина больше твоей. Ты только говорила, а я действовал. Я вдруг почувствовал безумное желание натянуть поводья, пришпорить гнедую и скакать, скакать, скакать не сворачивая, к крошечной точке за облаками, туда, где ты существуешь в реальности. Скакать, пока не увижу перевал, и дальше в гору, через ворота, в твои объятия. Я уже готов был послушаться голоса сердца. гнедая, предчувствуя команду, сама рванулась вперед, но я осадил ее. Я увидел свои руки, державшие поводья, грубые, мозолистые, почерневшие от работы. Они напомнили мне, какая жизнь ожидает меня, вернись я сейчас». Унизительный рабский труд от зари до зари и редкие торопливые встречи с тобой, которые, возможно, скоро совсем прекратятся. А может быть, сейчас ты держишь гладкую ухоженную ладонь Линтона и целуешь ее, как бывало целовала мою? Вынести эту мысль я был не в состоянии. Я отпустил поводья. Мы помчались вниз по склону. Повернув на дорогу широкой дугой, изгибавшуюся между двумя холмами, мы проскакали по улицам маленького городка, как его жители разбегались с нашего пути, и, наконец, вернулись обратно в конюшню. На дорожке, ведущей к дому, я взял слишком близко к колючей изгороди, и торчащая ветка оцарапала лошади бок. Из раны тут же хлынула кровь. Я легко остановил ее, помнишь наш старый способ натолкать в рану паутины? Почистил вспотевшую кобылку и поставил ее в стойло. Затем я вернулся в дом. Если меня собираются уволить за сегодняшнюю эскападу, то лучше узнать об этом сразу. Но в комнатах по-прежнему не было никого, кроме солнца и ветра. Лишь в обеденной зале, На одном конце длинного стола стоял прибор и несколько блюд, которых я никогда в жизни не пробовал. Никто мне не мешал, и я принялся за еду.